Глава 14. Исповедь Таичи. Зима окончательно вошла в свои права, и я поняла, почему некоторые называли Гакаяму снежной тюрьмой. Бури спускались из гор, едва ли не ежедневно, заметая улицы, тропинки и ложась непроходимыми сугробами, достигающими окон. Мастер Менебо предлагал мне ночевать в Тясецу, чтобы лишний раз не выходить на улицу и не пробираться по снегу до хижины. Но я слишком боялась навредить ему в те редкие минуты сна, в которые погружалась не по своей воле, но по воле измученного тела и разума. Мне продолжали сниться эти ужасные реальные сны, посланные тенями. Пару раз я снова оказывалась в доме адмирала Пелью. Все повторялось путь по коридору, разглядывание портретов, попытка убийства. Но всякий раз мне удавалось вспомнить о родителях Таичи, миссис Тисел, обо всех людях, которые заставляли меня не терять человечность. Были и новые сны. Их отголоски преследовали меня и прошлой зимой, но в этот раз мне казалось, что я действительно перемещалась с места на место. Например, в одной из ночей я оказалась в покачивающейся каюте какого-то судна. В ней дурно пахло жировыми свечами и алкоголем. За щербатым столом сидел сгорбленный старик с загорелым лицом, испещренным глубокими морщинами. Одет он был в потасканную тельняшку, а на седых волосах криво сидела английская морская шапочка. Старик что-то шептал, не слыша его приближения». Заглянув ему через плечо, я увидела, как он дрожащими руками заполняет страницы дневника. В уголке каждой страницы неровным почерком было выведено имя «Меллард». Оно оказалось мне странно знакомым, как будто я слышала его от графа, но вспомнить контекст не могла. Уже привычные тени заполнили каюту, шепча свои неизменные призывы заморозить солнце. Однако, в отличие от адмирала Пелью, старик Меллард, казалось, чувствовал их присутствие. Он вздрогнул, резко оборачиваясь ко мне, и хрипло выдохнул. «Я знал, что так будет». «Знали?» — спросила я почти сразу, кривясь от диких криков теней, раздавшихся в моей голове. «Не говори с ним! Заморозь его! Убей его! Мы приказываем!» «Двадцать лет». «Двадцать лет я ждал, что за огонь на чужой воде придется заплатить», — шептал старик, опускаясь передо мной на колени. «Двадцать лет я чувствовал приближение расплаты. Забери меня. Только меня. Не трогай тех, кто был тогда молод и глуп». Его пересохшие губы дрожали, а мутные старческие глаза словно уже глядели из-за смерти. Быть может, именно поэтому он видел меня и тени. Руки сами потянулись вперед. Они опять были покрыты убивающим льдом. «Видишь, он сам понимает, что виноват, сам жаждет смерти. Если убьешь его, мы дадим тебе выспаться. Больше не будем тревожить каждую ночь». Что бы ни говорили тени, я видела перед собой лишь напуганного старика, который боялся не за свою жизнь, а молил меня не трогать кого-то другого. Точно так же, Адмирал Пелью сталкивал с кровати жену в попытке спасти хотя бы ее. И вновь мне удалось побороть соблазн послушаться теней. Да, я смертельно устала и не была уверена, что перенесу еще хоть ночь с такими снами. Но зато мне было точно известно, что убивать я не стану. Кошмар закончился, как и предыдущие, возвращая меня в комнату в хижине. На следующую ночь... Меня перенесло уже в другое место. С любовью, обставленную детскую. Те не требовали от меня убить детей, мирно спящих в их кроватках. Они снова обещали оставить меня в покое, если послушаюсь. Но я отказывалась. Ночь за ночью я чувствовала, что скорее умру сама, чем сделаю то, чего от меня требовали эти бестии, кем бы они ни были. Не от большого благородства — скорее от страха и злости. «Чего вы ко мне прицепились?» — ручала я во тьму своей комнатушки, пытаясь не заснуть. «Что вам от меня надо?» Но когда я говорила с ними напрямую, те не безмолвствовали. Так продолжалось неделями. Наверное, мне стоило быть благодарной себе за то, что ни разу не подумала о самоубийстве. Я слишком любила себя и жизнь для такого решения проблемы. Но кто знает... Насколько хватило бы моей стойкости, не случись то, что случилось в середине зимы. Скорее всего, рано или поздно я сдалась бы, убила бы не себя, но кого-то из тех, кого тени называли проклятыми. Однако мне удавалось держаться, Пока. К середине зимы слова Мене Бо о сокращении выручки обрели смысл, Никто не посещал Тясицу, боясь преодолевать путь от деревни по неприходимому снегу. Почти никто. Один человек каждое утро входил в едва открывающуюся из-за ветра дверь, кланялся мастеру, садился за столик в углу, заказывал бесконечное количество чая и пил его до темноты. Это был Таичи, упрямый, твердолобый мужелан, который с момента моего обморока на его руках ни дня не оставлял меня в покое. Хорошо хоть не пытался заговорить, только хмуро буравил взглядом и порывался встать каждый раз, когда я покачивалась от усталости или убегала в заднюю комнату, чтобы исторгнуть из себя завтрак, обед или ужин, нужное подчеркнуть. Видимо, отсутствие сна, постоянные нервные напряжения и общее истощение значительно вредили желудку. Несмотря на скверное состояние, я продолжала выполнять сократившиеся от отсутствия гостей поручения мастера Менебо, потому что работа помогала бороться со сном и хоть ненадолго отвлекаться от тягостных мыслей о кошмарах. Однако постоянное присутствие Таичи изрядно напрягало. Я боялась приближаться к нему, боялась, что тени и когтистые пальцы опять коснутся самурая, приказывая мне заморозить его. А еще я боялась — что надолго моей выдержки не хватит. В конце концов, Таичи каждый день пробирался через снег и холод, чтобы быть поближе ко мне. «Он и правда волнуется за меня», — думала я, изредка позволяя себе взглянуть на него краем глаза. «Что за странный мужлан? Он ведь почти не знает меня и все равно показывает, что ему не все равно. Конечно, Таичи не убивал ради меня драконов» или какие там еще подвиги совершали рыцари в легендах, но его присутствие, молчаливое беспокойство и готовность поймать меня, если я рухну без чувств, тревожили мое впечатлительное женское сердце, которое даже в такое время и в таких обстоятельствах билось чуть быстрее при мысли о чем-то романтичном. «Минори!» В один из дней Таичи не выдержал и заговорил со мной, пока Мэн и Бо был в задней комнатке. «Вам принести еще чаю, господин?» — отрывисто спросила я, уже понимая, что самурай опять попытается добиться от меня каких-то ответов. «У вас есть чай, придающий сил?» «Есть чайный отвар, а саму си...» — мастер говорил, что он бодрит и утоляет жажду лучше других чаев. «Принеси его», — приказал Таичи. «Я мысленно нахмурилась. То есть ты не хотел со мной говорить? Действительно решил просто взять еще чаю?» Мне стоило радоваться такому приказу, ведь я сама не хотела лишний раз приближаться к самураю или говорить с ним. Но вместо облегчения меня почему-то охватила обида. Он даже не спросил, как у меня дела. И хорошо, что не спросил. Но вообще-то мог бы и спросить, хотя бы для приличия. Погруженная в такие противоречивые мысли, я передала Менебо заказ единственного гостя и принялась ждать пока он заварит лишь слегка обданные паром чайные листья для асамуси. «Страшная ты женщина, — мотит Зуки Минори, — бормотал мастер во время работы. Почему это? — Сама посуди. Красавец-самурай, рискуя оказаться жертвой нашей горной зимы, каждый день спускается с горы в деревню, пересекает ее и взбирается по тропе до тя «Только чтобы увидеть тебя!» Он, должно быть, изнывает от страсти, а ты холодна с ним, как Юкионна. На последнем слове я вздрогнула, едва не разбив глиняную чашку с тонкими стенками, которые мыла в бадье. «Я не Юкионна!» «Да я же образно говорю!» — буркнул Менебо. «Хотя, знаешь, если уж говорить о сказках, то я бы на твоем месте не мучил так бедного мальчика». Слишком уж у нас любят отчаявшиеся уходить в химицу искать. — Гору, которая может исполнять желание? Мне о ней госпожа Мадока из дома Мацудайра рассказывала. — Она самая. Вот и представь, разбитое сердце самурая не выдерживает холодности его возлюбленной. — Может, хватит о любви? — Закатила я глаза. — Не перебивай, когда старшие говорят, — буркнул мастер. — Разбитое сердце самурая не выдерживает отказов, и он решает, что единственный способ получить расположение дорогой ему женщины — это сверхъестественные силы. К йокаям он не обратится, ибо знает, что они коварны, но вот отправиться искать гору Химицу вполне может, понадеявшись на силу своих тела и духа. А потом вжух! И нет твоего самурая! Сгинул он в горах, и найдем мы по весне его окоченевшее тело в каком-нибудь ущелье. Практически вырвав из рук Менеба чайник и ополоснутую кипятком чашку, я выбежала обратно в зал для гостей. Слушать его бредни желания не было. Хотя почему бредни? — предполагал внутренний голос, тот, что как бы был мной же, но умнее. Раз Юкионны реальны, может, и химицу есть, может, она и впрямь желание исполняет. Ты подумай, вдруг эта гора поможет тебе от кошмаров избавиться. Да и дойти до нее проще, если тебе не страшны ни снега, ни буря, ни холод. «Это все, конечно, замечательно», — отвечала я сама себе. «Но если я пойду искать какую-то гору непонятно где, то умру не от погодных условий, а от голода, падения в какое-нибудь ущелье, нападения хищников или всего того, с чем я не умею справляться в дикой природе». Глупо было спорить со своим же разумом, поэтому, оставив это неблагодарное дело, я сосредоточилась на том, чтобы налить таичи, заказанный им чай, трясущимися от недосыпа руками, и при этом не пролить ни капли. «Спасибо», — тихо сказал самурай, когда я все-таки справилась с непростой задачей. А потом схватил меня за руку, резко потянув на подушку рядом с собой. От неожиданности я даже не сопротивлялась. «Пей!» буркнул он, буквально впихивая мне в руку чашку. «Так я же вам это принесла». «А я для тебя заказывал. Пей, — говорю. Почему тебе все время хочется заставить меня что-то делать?» выдохнула я, забывая о вежливости и отстраненности. «Начиная с первого дня нашей встречи, ты все время требуешь чего-то от меня. При этом, когда я попросила тебя не следить за мной и не заговаривать, ты стал появляться здесь каждый день» вообще не считаясь с моим мнением я несу за тебя ответственность начал было Таичи, но я со звоном поставила чашку на стол, прерывая его и все таки расплескивая чай я тебе не сестра ни жена ни дочь и даже не настоящая родственница я ушла из твоего дома чтобы обрести хотя бы иллюзию независимости и возможность заработать деньги на возвращение домой а ты продолжаешь вести себя так, будто у тебя есть на меня какие-то права. «Домой?» — голос Таичи внезапно стал пугающе глухим. «Думаешь, ты доживешь до весны?» «Что?» «Я не слепец, Минори. С наступлением зимы с тобой что-то случилось. Сначала я думал, что ты просто простыла или отравилась, но тебе не становилось лучше». Я смотрел, как ты продолжаешь работать, как угасаешь, и будто бы намеренно хочешь умереть, не желая принять помощи и бороться. «Не желаю бороться? Не желаю?» — рявкнула я, в чувствах хватая Таичи за руку. «Я каждую чертову ночь борюсь с этой проклятой тьмой. Каждый день борюсь со сном, лишь бы мне снова не пришлось видеть страх на лицах этих людей. Борюсь с желанием позволить тебе позаботиться обо мне, потому что... Я осеклась, понимая, что сказала. Таичи смотрел на меня с выражением полнейшего шока и недоверия. И все же в его следующем вопросе прозвучала мягкость. «Почему?» «Почему ты боишься позволить мне проявить заботу?» «Потому что ты умрешь», — честно ответила я, прекрасно понимая, как безумно это должно было звучать. Но Таичи не стал поднимать меня на смех. Он вообще не стал комментировать мой ответ» только взял за руки, притягивая к себе и заключая в крепкие объятия, которых я не ожидала. «Отпусти!» — прошептала я ему в шею, при этом с наслаждением, вдыхая запах чая, исходивший от него, и утыкаясь носом в пульсирующую жилку под ухом. тш -ш -ш", шикнул он, гладя меня по спине. «Я замерз, пока шел сюда сегодня. А ты теплая. Это не для тебя объятия. Для меня. Теплая. Разве может снежная дева быть теплой? Я же замораживаю, убиваю. Зачем ходишь, если замерзаешь? Волнуюсь. Ответственность несешь? с подозрением протянула я, все еще не пытаясь активно вырваться из объятий. Просто волнуюсь, ответил Таичи каким-то странно обиженным тоном. Жалко мне тебя. Жалость унижает человека. Так моя гувернантка говорила. «Гуверн-кто?» «Няня». «Ладно», — прошептал самурай. «Любишь прямоту, давай скажу прямо. Помнишь наш разговор про любовницу?» «Помню, но совокупляться с тобой не буду. бог услышит». Таичи вздрогнул на секунду, даже отстраняя меня от себя, чтобы заглянуть в глаза. «У тебя вообще совести нет?» В ужасе пробормотал он. «А что, ты прямо здесь хотел гравюру изобразить?» «Я вообще не об этом говорю. О, великие предки! Минори, ты просто... Просто...» Таичи задохнулся, так и не сумев подобрать слово, а затем снова прижал меня к себе. «Давай ты помолчишь пять минуточек, пока я говорю». «Ладно», — с трудом кивнула я, снова утыкаясь носом ему в шею. Это было очень опасное положение. Меня окутывало тепло. Не просто тепло, до которого в последнее время мне не было дела и которое даже раздражало, а тепло Таичи. То самое странное чувство, которое не раз появлялось у меня в его присутствии. От близости такого тепла мне почему-то становилось спокойно и даже уютно. А в спокойствии и уюте так сильно хотелось спать». «Просто держи глаза открытыми, все будет хорошо», — уговаривала я себя, совершенно не желая отстраняться. «Пять минут, пять минут, и ты вернешься к страху и холоду, миноре. А пока отдохни, только не засыпай». «Так вот», — тихо продолжил Таичи, мягко касаясь моей спины, прижимаясь щекой к волосам. «Я так и не ответил тебе на вопрос, хочу ли, чтобы ты стала моей любовницей». Ответ? Хочу. Но прежде чем ты ударишь меня или, или вытолкаешь снег, позволь объяснить, что скрывается под этим желанием. «Говорила же, что ты считаешь меня красивой», шепнула я, инстинктивно обнимая его за талию. «Бить не буду. Любовницей тоже не буду». «Это я уже понял», — тихо усмехнулся он. «Вернемся к желанию. Представь себе ситуацию». Самурай выезжает в лес на охоту. У дороги он встречает йокая. белые спутанные волосы, безумный взгляд, непривычно светлых глаз, окровавленные исподние. В общем, образ, которого у нас приучают бояться чуть ли не с младенчества. Ну, спасибо. Страшил и назвал. Ты правда выглядела ужасающе. Знаешь, почему я просто не уехал? Потому что ты адекватный человек, который решил помочь ближнему своему. «Потому что ты на меня накричала». От такого ответа я даже ненадолго избавилась от дремоты и, выгнув шею, попыталась заглянуть Таичи в глаза. «Господин, если вам нравится, когда женщины вас... Эм, в смысле на вас кричат, сразу бы так и сказали. Я бы уже давно сорвала связки, зато вы меня чуть ли не на себе бы в порт доставили». «Не знаю». «О чем ты подумала?» «Но твой крик явно заинтересовал меня по другой причине», — фыркнул он, кладя ладонь мне на затылок и снова прижимая щекой к плечу. «Понимаешь, йокои всегда предстают в наших легендах как умелые обманщики. Они способны уговорить, соблазнить. Некоторые из них плачут, другие ласково умоляют, третьи угрожают и так далее». Но в тот момент ты повела себя как самый настоящий человек. Твои эмоции были нелогичными. Ты то плакала, то ругалась. В конце вообще сдалась и чуть ли не отправила меня в свояси. В общем, я решил, что если йоки научились так хорошо понимать безумные эмоции людей, то они могут легко поработить всех смертных. А значит, благодарность одной из них не повредит. Мало ли... Ты потом спасла бы меня и мою семью от нападений своих сородичей. «Ты сейчас серьезно? нахмурилась я. «То есть ты до последнего думал, что я Йокой?» «Нет. Когда ты начала вопить уже в седле, я понял, что ты человек. Йокой за такое обращение убил бы». «Знаешь, тогда и я хотела тебя убить. Бросил меня поперек лошади, как мешок какой-то». «Прости», — тихо сказал Таичи. «Правда, прости». «Забыли. Что там с любовницей? А то пять минут моего молчания на исходе». «Ты ни одной не молчала». «Теперь молчу». Говорить и впрямь больше не хотелось. Веки начали тяжелеть, а мысли о том, что засыпать нельзя, становились все более расплывчатыми и почти стирались из головы. Однако пока мне удавалось вслушиваться в странную исповедь Таичи. «В доме Мацудайра всегда царила тишина», — глухо признался он. «Я привык к ней. Думал, что это правильно — жить в постоянном покое и гармонии, не прерывая их никаким хаосом, никакими эмоциями. Ты знакома с моей матерью и знаешь, что ей стоит больших усилий даже просто нахмуриться. Я думал, что скрывать свои чувства — единственный верный путь. Но потом в доме появилась ты». И в первые же недели навела такую суматоху, что даже слуги с того момента начали говорить на пару тонов громче. «Я ничего не делала». «В том-то и дело. Ты просто была собой». Сначала это раздражало, я думала, как может женщина так громко смеяться? Как может она смотреть на мужчину с таким вызовом? Почему позволяет себе шутить, язвить и насмехаться?» «Зачем носится по коридорам с развязанным поясом кимоно?» «Я искала Аяку. Откуда мне было знать, как эти ваши узлы правильно завязываются?» «Ниоткуда. Но я и не думал об этом. Я лишь поражался тому, как преобразился дом. А потом меня призвал Даймё, и в его резиденции все стало таким же, как было в обители Мацудайра до твоего появления. Тишина, покорность, гармония». Скука. Таичи замолчал и осторожно передвинулся так, чтобы я оказалась полулежащей на его коленях. К этому моменту меня уже совсем клонило в сон, так что я позволила ему и убрать с моего лба прядь волос, выбившуюся из пучка, и осторожно погладить костяшками пальцев в щеку. Наверное, если бы он тогда меня поцеловал, я бы не сопротивлялась. Вряд ли нашла бы в себе силы ответить, но не сопротивлялась. Однако Таичи еще не договорил. Вот, Врун, пять минут, пять минут, скорее пять часов. И вот я возвращаюсь домой, уставший, озлобленный, на слабость тела после ранения и на остатки боли. Несмотря на то, что я дал матери указание отправить тебя на остров Дэдзима, что-то подсказывало мне, что ты будешь все еще здесь. Даже не так. Я надеялся на это. Он прижал ладонь к моей щеке, зарываясь кончиками пальцев в мягкие волосы у виска. «Увидев тебя у края камней, я испугался. Испугался, что если ты умрешь, тишина вернется». «Какие эгоистичные страхи!» — выдала я сонно, причмокивая губами. «То есть ты не меня спасал, а свою любовь к суматохе?» Неужели в твоей стране нет женщин с таким же дурным характером, как у меня? Уверена, ты просто плохо искал. Я не искал. Мне тебя охватило, — тихо рассмеялся Таичи. Вот только в ночь Мамедзи ты почему-то стала другой, как будто тебя поглотила тишина моего дома. Это из-за того, что я начала называть тебя господином? «Тишина тут ни при чем. «А что случилось?» «Я просто не хотела быть как мама. Не хотела привлекать интерес того, кто выше меня по статусу. Ну, знаешь, предрассудки незаконно рождённых, все дела все «Всё-таки сон — страшная сила. Развязывает язык лучше любого алкоголя, — думала я, прикрывая глаза. Зачем я ему ляпнула про свое рождение?» — Неожиданно, — тихо сказал Таичи, а я все думал, чем мог так сильно обидеть тебя. — Знаешь, твое поведение с книжкой и правда было обидным. Заставил меня врать про китайскую поэзию, хотя прекрасно знал, что там была не она. И вообще ты сам ее в Офура забыл. — Каюсь, — поступил дурно. — Но ты так красиво краснела, что я не удержался. Кроме того, мне надо было скрыть собственное смущение. «Тебе было стыдно?» «Чуть-чуть». Таичи погладил меня по голове, из-за чего от макушки до самой поясницы по коже пробежала волна мурашек. «В общем, все эти странные противоречивые чувства, которые ты во мне вызывала, постепенно привели меня сюда». «К чаю?» «К необходимости быть где-то рядом с тобой» и знать, что у тебя все хорошо. «Так с любовницей ты что?» Уже совсем тихо и невнятно спросила я. «Ничего», — мягко ответил Таичи, склоняясь к моему лицу. «Ты сейчас похожа на не очень способный к жизни бледный и исхудавший труп. Но как только мы поставим тебя на ноги, вернемся к этому разговору. По твоему желанию и на твоих условиях». Кажется, после этого Таичи все-таки меня поцеловал. Не в губы, но в щеку. Я точно запомнила теплое прикосновение и дыхание с чайным ароматом. А потом все погрузилось во тьму. Во тьму, в которой я вспомнила, почему мне нельзя было спать.